Имевший пятнадцать лет срока от своего и его имени Александр Осьпович просил, если я буду в Москве, навестить жену Смелякова, Евдокию Васильевну, сообщить ей адрес мужа, если по каким-то причинам он до нее не дошел. Меня м у ч и л о то, что я до сих пор не выполнила данного Александру Осиповичу обещания съездить к его жене Ольге Петровне. Из всех душевных долгов этот был первоочередным. Купив теперь билет до Москвы, повидав мать, Бориса и жену Смелякова, я хотела добраться до Ольги Петровны, которая жила в Одессе. Прямо ехать к ней не решилась. Взяла билет до Черновиц, куда меня давно приглашала работавшая до этого в Микуньской амбулатории зубной врач Анночка Бородина. Еще из Москвы я отправила Шпаковым в Микунь письмо, заявление с просьбой об увольнении, доверенность на получение причитающейся мне зарплаты и трудовой книжки, то есть всего необходимого для того, чтобы где-то обосноваться на жительство и службу. «Через полторы недели на Черновицком почтамте мне выдали письмо не из Микуни, из Москвы от матери Бориса», — она сообщала. «Микунским РОМГБ на меня объявлен всесоюзный розыск. На случай перлюстрации корреспонденции Шпаковы, извещая дальнейшем, будут именовать меня в письмах. Ростислав», — писала она. «Ужас!» Он имеет множество ликов. В том, как за мной охотилась и расставляла капканы это ведомство, был захлеб оголтелой и примитивной мести. Они прозевали мой отъезд. Я не притрагивалась к еде, не спала, пять дней просидела, не выходя из квартиры Анны Емельяновны. Не выдержав самозаточения, нервы, в конце концов, взорвались». Поправ все на свете, я безрассудно пошла не куда-нибудь, а в кино. Затылком ощущала чей-то сверлящий взгляд, фильма не видела. Переждав, пока выйдет публика, мысленно смирившись с концом, направилась к выходу. Во дворе кинотеатра поджидал высокого роста мужчина. «Торопитесь?» — спросил он. Желая быть при аресте храброй, ответила «нет». «Тогда, может быть, пройдемся, я покажу вам город». Он откровенно оговорился, что «я не здешняя, разыскиваемая, ошибки нет». «Спасибо», — ответила я. «Я уже все в этом городе видела». «А тюрьму?» — спросил он, улыбнувшись. «Тюрьму еще нет». И я пошла с ним рядом. Лишь по мере того, как он рассказывал о себе, я начала слышать и понимать, что этот человек отправил свою семью на курорт, и вот сейчас свободен. Он был даже остроумен. Все это уже походило не на драму, а на фарс». Только захлебнувшись в своем неумении плавать, человек совершает полезное движение. Поняв, что теряю разум, я утвердилась в бесповоротном решении немедленно сесть в поезд, ехать в Москву, прямо в Министерство ГБ. Выяснить, наконец, в их... В головном центре чего от меня хотят, что им нужно, сказать, что не боюсь смерти, что, если меня не оставят в покое, я тут же кончу жизнь самоубийством. Наивно? Конечно, но... Потому как успокоилась, поняла, верно, другого выхода у меня нет. Я ехала в ведомство, которое и с с е к л о всю жизнь». И подумала, в действительности все может случиться, а если же обойдется, то когда я еще окажусь в этих краях? И перед концом, не прячась, не таясь от розыска, послушная сильному внутреннему толчку, я вышла из поезда на станции р а з д е л ь н а я чтобы ехать в Одессу. Разомлевшие от жары, одетые в яркие сарафаны, загорелые, смеющиеся одесские женщины показались диковинными, а жизнь южного города ненормальной. Похоже, я была безнадежно больна, а эта жизнь бессовестно здорова». «На дребезжащем одесском трамвае я доехала до улицы Павлова. Дверь в квартиру с нужным номером отыскала в подворотне давно не ремонтированного дома. Ванда Разумовская...